Через пять минут он был уже в своей каюте и спешно складывал вещи. Фрагмент обелиска он собирался прихватить с собой. Всю информацию с Эйчпода Олтман на всякий случай переписал на флеш-карту и спрятал ее за подкладку куртки. Покончив со сборами, он лег на кровать и стал ждать. Сон не шел. Едва Олтман закрывал глаза, как видел обелиск, который внушительной громадой нависал над ним. Он был величественный и опасный, он что-то хотел от людей. Но почему же ада поклонялась ему? Ведь поклонение означает только то, что ты отдаешь себя целиком в чью-то полную власть и рассчитываешь на милосердие. А обелиск, Олтман угадывал это, вовсе не был способен на доброту. Уже скоро, через час-два, в дверь постучат, его проводят на катер и отправят на берег, в центр Дрейджер Корпорэйшн. Олтман лежал, уставившись в темноту, и предавался размышлениям. По возвращении на материк он сможет обо всем забыть, сделать вид, что его больше не волнует судьба обелиска, и предоставить Маркоффу возможность творить с артефактом все, что заблагорассудится, а сам потихоньку вернется к привычной жизни. Но был и другой вариант. Он придумает как тайком вынести видеозапись и показать ее всему человечеству, попытается сделать так, чтобы обелиск превратился из игрушки для военных в объект совместного изучения специалистами из разных стран. Первый вариант будет означать безопасность, возможность вести более или менее нормальную жизнь. Не исключено, что удастся восстановить отношения с Адой, быть может, со временем, вдали от обелиска и насылаемых им галлюцинаций не преследуемая более призраком умершей матери она придет в себя восстановит душевное здоровье все еще может наладиться при условии конечно что военные не учинят ничего с артефактом если выбрать второй путь его могут ожидать серьезные опасности и даже смерть марков со своими бандитами не раздумывая прикончаты его И аду, если они превратятся, выражаясь языком Маркова, в расходный материал. Но Олтман уже знал, какой путь выберет. Он всегда относился к числу людей, которые не ищут себе спокойной жизни. Теперь оставалось только придумать, как придать гласности все, что ему известно. Марков просматривал файл за файлом в поисках хороших новостей но пока ничего обнадеживающего не находил. Обелиск оставался безразличен ко всем попыткам вступить с ним в контакт. Ученые испробовали уже все возможные способы, какие только пришли им на ум, провели множество экспериментов. Команда криптологов пыталась расшифровать загадочные символы, покрывавшие обелиск, но поскольку никто не имел представления, какую информацию они могут содержать, Дело практически не сдвинулось с мертвой точки. На обелиск пробовали воздействовать электрическим током, безрезультатно. Его подвергали облучению радиоволнами, микроволнами, электромагнитными волнами. Однако артефакт упорно не желал отзываться. Или почти не желал. Обелиск, по сообщениям исследователей, снова испускал сигнал, хотя и очень слабый но его все же можно было зафиксировать. Впрочем, одни ученые, работавшие с обелиском, его замечали, а другие нет. Как докладывал Марков у Стивенс, ученых, обнаруживших сигнал, начали посещать их мертвые родственники, так же, как это произошло на глубине с Олтманом. Все они с различными вариациями пытались передать одно и то же послание. Смысл его сводился к тому, что обелиск следует оставить в покое и не стараться использовать в своих целях. Ученые терялись в догадках, что все это может означать, поэтому они просто сообщали об увиденном и услышанном Стивенсу, а после принимались горячо обсуждать новости между собой. Одни говорили, что это предупреждение, и нужно понимать его буквально. Никто не смеет дотрагиваться до обелиска. Никто не должен пытаться постичь его тайны, в противном случае на свободу могут вырваться такие силы, которые никто не способен даже вообразить. Возможно, полагали другие, все дело в том, что люди еще не готовы, но как только они докажут, что достойны, обелиск раскроет все свои секреты. В лагере последних народу пребывало с каждым днем, мистическая вера в обелиска владевала умами людей. Адепты новой религии собирались вместе при первой же удобной возможности и все больше разжигали в себе убеждение, что обелиск служит вратами к вечной жизни и единению с божественным началом. Некоторые утверждали, что именно это и подразумевается под слиянием. До настоящего времени движение религиозных фанатиков сдерживалось военизированной охраной, однако марков стало известно что и среди последних тоже появились верующие. На горизонте замаячила реальная угроза потерять контроль над проектом. Сейчас требовалось только найти какой-то простой способ овладеть силами, скрытыми в обелиске. И сделать это нужно было быстро. Марков не сомневался, с помощью приобретенных новейших технологий откроется прямая дорога к неограниченной власти, фактически к единовластию на Земле. Не говоря уже о луне и даже во всей солнечной системе но вот теперь группа религиозно настроенных ученых выступила с предположением ввести строгие правила насчет того как следует изучать обелиск допустимо видите ли могут быть только почтительные взаимоотношения с артефактом и ничего такого что могло бы ему навредить или заставить его думать плохо о человечестве в целом. Нам нужно показать обелиску, что мы его достойны, и тогда он станет нашим добрым наставником». Все это звучало как несусветная чушь, и Марков без малейших раздумий отверг просьбы адептов. Но заставить людей молчать было не в его власти. Даже несмотря на то, что Марков категорически не принял выдвинутые предложения в отношении находившихся на борту к обелиску, Произошли ощутимые перемены. Похоже было, что большинство испытывает едва ли не священный трепет перед артефактом. Марков не мог скрыть изумление. Вокруг что-то происходило, и ему это не нравилось. На самом деле он никогда прежде не сталкивался с подобным. Необходимо было срочно искать выход из ситуации. Он вызвал по видеосвязи Крекса. Тот откликнулся практически мгновенно. Очевидно, сидел перед монитором и ожидал звонка. «Вам удалось ознакомиться с материалом?» — спросил Крэкс. «Да. Какие будут рекомендации?» «Однозначный отказ. Рассматривать любые предложения. Стоит нам начать, и уже не остановимся. Они просто психи, и нечего церемониться с ними». «На этом дело не закончится», — заметил Марков. «Возможно, но у нас есть оружие». А у них нет. Хорошо, не теряйте бдительности. Через два дня на связь с Крэксом вышел охранник, дежуривший в отсеке с обелиском. «Сэр, здесь ученые!» — запина доложил он. На заднем плане Крэкс слышал многоголосый гул. «Они протестуют и не хотят уходить!» «Заставьте их убраться!» — бросил Крэкс. «Сэр, это не так-то просто! Их здесь очень много!» Мы вынуждены были вызвать подкрепление. Что нам делать? Ничего не предпринимать до моего прибытия, приказал Крэкс и прервал связь. К тому времени, как он появился в отсеке со своими людьми, ситуация обострилась. Ученые, возглавляемые невысоким толстяком, по фамилии Филд, окружили обелиск. Они взялись за руки и пытались удерживать охранников на расстоянии. Последние стояли, опустив оружие. У многих был совершенно растерянный вид. «В чем дело?» — сходу спросил Крэкс. «Что произошло?» «Вам нужно спросить вот его!» Один из охранников показал на Филда. «Хорошо!» Крэкс вытащил из кобуры плазменный пистолет и подошел к стоявшему среди других ученых Филду. «Что все это значит?» «Вы получили наши требования?» — спросил Филд. «Мы с ними ознакомились, но не приняли». «Мы здесь для того, чтобы охранять обелиск, пока вы их не выполните!» «Значит, бунт! Можете не сомневаться, для вас это плохо кончится!» Несколько человек переглянулись и зашушукались. Крэкс, правда, ожидал, что таковых окажется больше. Филд вроде слегка занервничал, но голос оставался твердым. «Мы делаем то, что считаем правильным!» «Правильнее всего будет разойтись по каютам!» «А вы тогда прислушайтесь к нашим просьбам?» — спросил Филд. Крэкс спокойно встретил его взгляд и сказал, «Не задавайте вопросов о том, чего не понимаете. Я еще раз прошу вас покинуть отсек и разойтись по каютам». Филд сглотнул слюну и покачал головой. «Да, глядя на этого толстяка, и не скажешь, что он может быть таким непреклонным», — подумал Крэкс. «Вера». Творит с людьми удивительные вещи. Повторяю последний раз, — отчеканил Крэкс, — больше упрашивать не буду. Филд начал обильно потеть, глаза его как будто потускнели, но выражение решимости их не покинуло. Он сжал губы в тонкую белую полоску и снова покачал головой. Крэкс улыбнулся, приподнял пистолет и выстрелил Филду в ногу. Толстяк вопи от боли, кулям рухнул на пол, и в отсеке мгновенного царился хаос. Кто-то из ученых выстрелил, пучок плазмы пронесся совсем рядом со щекой Крекса, подпалил ему волосы и угодил прямо в лицо, стоявшему позади охраннику. Окровавленный ослепленный, тот упал. Крекс присел и выстрелил в ногу еще одному адепту. Вокруг занялась беспорядочная пальба. Внезапно Крэкс осенила идея. Он направил пистолет прямо на обелиск и нажал на спусковой крючок. На поверхности артефакта вспыхнуло и несколько секунд плясало голубое пламя. Потом Крэкс метнулся к на полуфилду опустился рядом с ним и повернул голову ученого, чтобы тот мог видеть обелиск. А потом выстрелил еще раз. «Нет!» Пришел в неописуемый ужас Филд. «Вы его повредите! Не стреляйте!» «Велите им прекратить!» — крикнул в ответ Крекс. «Велите им бросить оружие и сдаться! Иначе я прикажу всем охранникам расстреливать эту штуковину!» И чтобы подтвердить серьезность намерений, он выпустил в обелиск третий заряд. Внезапно Крекса захлестнула волна чудовищной боли. Голова, казалась вот-вот взорвется. Он судорожно попытался вдохнуть. Со всеми, кто находился рядом, творилось то же самое. Филд заверещал, а потом закричал своим сторонникам, чтобы послушались его приказа, прекратили насилие и сложили оружие. Поначалу плохо соображавшие от боли люди ничего не поняли, но постепенно пришли в себя и застыли, словно остолбенев. Крэг зарычал и поднял руку. Давай охранникам команду не стрелять. Господи, как же у него трещала голова! Ради обелиска, мы должны сдаться! Обратился к коллегам Филд, кривясь от боли в ноге. Опустите оружие, братья! Прекратите сопротивление! С изумлением Крэкс наблюдал, как все беспрекословно подчинились Филду. Вот еще одно доказательство тому, удовлетворенно подумал он, что религия... «Опиум для народа!» В последующие двадцать минут охранники припровождали арестованных бунтовщиков в карцер, а подоспевшие медики оказывали помощь раненым. Четверо были убиты, два охранника и двое ученых. Крекс приказал отнести тела в морг. Крекс улыбался. Такого веселья он не испытывал со времен военных действий на Луне. День выдался прямо-таки радостный. Еще бы голова не болела, и можно было бы сказать, что жизнь прекрасна. «Снова началось», — сказал Олтман. «Импульс, я уверен». Он сжимал голову руками. Ада, очевидно, тоже страдала, но не так сильно. Она лишь рассеянно потирала лоб. «Уверен? Да. Значит, я». «Ее снова увижу! Мама придет!» Олтмен отвернулся с разочарованным видом. Они с Адой находились на материке, в исследовательском центре, который, как они выяснили сразу же по прибытии, превратился в нечто наподобие лагеря для интернированных. Лаборатории опустели в них остался лишь минимум необходимого оборудования. Из центра был только один выход на волю, и его днем и ночью, сменяя друг друга, Охраняли те трое, что в свое время доставили Олтмана на свидание с Маркоффом. Казалось, с тех пор прошли уже годы. Имена всех троих начинались с буквы «Т». Терри был тщедушного телосложения и очкарик, но постоянно таскал с собой крупнокалиберную пушку. Тим и Том, оба здоровые, как лоси, были братьями и, вероятно, близнецами.